Примечание. «Путями Каина. Трагедия материальной культуры». Цикл философских поэм, создававшийся в 1922-1929 годах, сохранился в автографе «Развернутый план Волошина», темы и идеи которого частично отражены в стихотворном цикле «Трагедия материальной культуры. Путями Каина». Эволюция как приспособление и Эволюция как бунт. Приспособившийся понижается до уровня среды. Мятежник пересоздает себя, делая среду, нужную для жизни своим внутренним достоянием. Истинная революция есть бунт против законов природы. Бунт позвоночного. Мятежник уносит в себе жизненную среду древнего океана. Кровь. Бунт человека. Употребление огня, которое выставляет человека из звериного стада. Отношение человека к природе, магическое и научное познание мира. Всякое новое знание и всякая новая сила, неуравновешенная отречением отличных выгод, становится источником всяческих бедствий и катастроф. Орудие разрушения и производства как создателей правовых норм. Каин как зачинатель материальной культуры. Культура и мораль кулачного права. Культура меча и ее моральная история, культура пороха, культура пара, культура взрыва. Машина и ее социальные и философские последствия, машина и война, машина и государство. Государство как система монополий, монополии крови, воспитания, воровства, обмана и правды. Смысл буржуазных революций. Человек сам создал себе ту среду, в которой он больше не может дышать. Это среда – машинная культура. Социализм как приспособление к этой среде. Пути мятежа, бунт против формул буржуазной свободы, бунт против заработной платы, против справедливости, против собственности, против благодарности. Очагом будущей социальной семьи станет взрыв, и земля очагом вселенной. Эволюция космогонии, каббала, вавилон, Греция, христианство, материализм, теория относительности. «Пути грядущей культуры. Мы используем силы разложения мертвой природы. Будущее человечество найдет их в созидающих силах роста природы органической». Касаясь задуманной поэмы «Путями Каина» в письме к Вересаеву от 14 апреля 22 года, Волошин отмечал, «В ней, мне кажется, удастся сконцентрировать все мои культурные, исторические и социальные взгляды, как они у меня сложились за 20 лет жизни на Западе и как они выявились в плавильном огне русской революции». 23 декабря 1923 года он писал Пешковскому «Путями Каина этот цикл стихов, касающийся материальной культуры человечества. Россия и русская революция затронуты в ней только стороной, но там я формулирую почти все мои социальные идеи, большую частью отрицательные, общий тон иронический». Мятеж. «Зверь, сойдя с ума, очнулся человеком». Образ, неоднократно встречающийся в статьях Волошина, воспринят им от Вячеслава Иванова. В письме к Петровой, август 1904 года, Волошин приводит слова Иванова. «Обезьяна, а потом неожиданный подъем, утренняя заря, рай, божественность человека. Совершается единственное в истории, животное, охваченное безумием. Обезьяна сошла с ума и стала человеком. Родилась высшая в жизни трагедия». Огонь. Агни. В ведийской и индуистской мифологии бог огня, домашнего очага, жертвенного костра. Ригведа, книга гимнов, 10 век до нашей эры. Древнейший памятник индийской литературы включает 1028 религиозных гимнов. Проманта один из эпитетов Агни. Вертящийся кусок дерева, с помощью которого добывали огонь. Магия Синдбад-мореход, герой средневековой книги арабских сказок «Тысяча и одна ночь», Соломонова печать, чудесный перстень, с помощью которого Соломон, третий царь Израильско-Иудейского государства, около 965-928 до н.э., согласно легенде, укращал демонов, джин. В мусульманской мифологии духи, часто злые. Ундины, в низшей мифологии народов Европы, духи воды, русалки. Саламандры, в средневековых поверьях, духи огня. Кабольты, германская мифология, вид эльфов, духи земных недр. Эльфы, в низшей мифологии германских народов, духи. Никсы, германо-скандинавская мифология, русалки. Кулак и тот, кто не оставит отца и мать. Пересказ слов Христа. Убил кочевника Авель, был пастырь овец. Отмститься всемиро тому, кто тронет отныне Каина. Неточная цитата. Свобода, братство, равенство или смерть. Лозунг французской революции, впервые фигурирующий в постановлении Парижского политического клуба «Кардельеров», от 30 июня 1793 года. Меч. Стихотворение представляет собой вариацию на тему первой части статьи «Демона. разрушения закона» 1908 год. Меч, в свою очередь, основанный на эссе Метерлинка и Десен Виктора, От Клер Дюрандаль название мечей Оливье и Роланда, героев старофранцузского рыцарского эпоса песни о Роланде, Сидов Меч Тисона. В Демонах разрушения закона утверждается, что приведенный девиз начертан на мече Сида Кампиадора Коллада. Отсекли 99, подразумевается 99 голов. Об этом обряде Волошин сообщает в Демонах разрушения закона хирург и филантроп. Жозеф Игнас Гильотен, 1738-1814, врач, по предложению которого во Франции была введена в употребление гильотина. Первая казнь в апреле 1792 года. «Горе побежденным» — крылатое выражение, приводимое Титом Ливием — В 387 или 390 годах до нашей эры Галлы, захватив Рим, оценили римский народ в тысячу фунтов золота. При выплате дани Галлы принесли неверные гири, и когда трибун стал возражать, наглый Галл добавил к гирям свой меч, и римляне услышали невыносимые для них слова «Горе побежденным» — «Не мир, а меч». «Отмщение мне и ас воздам за зло» — «Второзаконие». Послание к римлянам святого апостола Павла. Порох. Стихотворение представляет собой вариацию на тему второй части статьи «Демоны разрушения и закона» — «Порох». В первоначальной авторской редакции седьмой части стихотворения были включительные строки — Им кончился не только век меча, но все расцветы огненной культуры. На месте агни воцарился взрыв, и вихрь над устьем динамитной бомбы стал символом разверзшихся времен. Орланд, герой поэмы итальянского поэта Лодовика Ариоста, Нистовый Роланд, 1516. В «Демонах разрушения и закона» Волошин приводит эти цитаты из «Ариоста», и из Дон Кихота Сервантеса в более пространном виде. Пар. Минотавр. Греческая мифология. Чудовище человека-бык, в жертву которому ежегодно приносили семь юношей и девушек. Пересоздал по своему подобию человека. Эту мысль Волошин подробно развивает в статье «Сизеран» об эстетике современности. Война. В первоначальной редакции публиковалась под заглавием «Аполлон», Стихотворение отражает позицию Волошина по отношению к Первой мировой войне. Сравни его письмо к матери от 13 августа 1915 года. Я совсем не верю ни в освободительный, ни в очистительный смысл войны. Это все выдумано, чтобы сделать ее популярной. Просто несколько осьминогов промышленности силятся пожрать друг друга. Ради этого и идет все. А заманивают благородной ложью, идут на войну, И святые и мученики. Но все для того, чтобы стать желудочным соком в пищеварении осьминога. Лидит взрывчатое вещество, распространяющее при взрыве удушливые газы. Меленит взрывчатое вещество, состоящее из пекриновой кислоты и пироксилина. Космос. В письме к Вересаеву от 15 июня 1923 года Волошин характеризовал эту часть цикла. Это смена космогонии, начиная с каббалистического представления по загару и кончая теорией относительности. Тема портретирования культур, близко подходящая к Шпенглеру. Я начал писать «Космос» до знакомства с ним, а заканчивал уже прочтя Гексограмма, шестиугольник, каббалистический знак. Зодиак, пояс на небесной сфере, по которому движутся Солнце, Луна и планеты. Разделяется на 12 знаков по числу зодиакальных созвездий. Халдейский звездочет. Халдеи – древние кочевые племена, обитавшие близ устьев Тигра и Ефрата во втором тысячелетии до нашей эры, Считаются основоположниками астрономии. Палестра. Общественная гимнастическая школа в Древней Греции. Метоп. Часть фриза на колоннах с рельефными изображениями. Эпот. В античной трагедии заключительная часть песни, исполнявшаяся хором после ряда стров и антистров. Эсхил. Около 525-456 до эры Древнегреческий драматург. Отец трагедии. Фидий. Пятый век до эры Древнегреческий архитектор и скульптор. Эмперей в средневековой христианской космологии огневое небо, объемлющее прочие небесные сферы и руководящее их движением, абсолютный верх космоса. Интердикты, распространенные в средние века в римско-католической церкви запрещение общественного богослужения. Форма наказания отдельных лиц, а также целых городов и территорий. Пытливый дух – Апостолов Фомы», евангельский эпизод с Фомой, одним из двенадцати апостолов, сказавшим о явлении воскресшего Христа. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Лаплас, Пьер Симон, 1749-1827, французский астроном. Аэролит, метеорит, лияло, форма для отливки изложница. таноп, таноп темница, место подвижничества христианских аскетов. Иоанн, лествичник, около 525-го, около 600-го. Синайский монах, автор лествицы, памятник аскетической назидательной литературы, содержащего 30 бесед о различных ступенях духовного восхождения к совершенству. Волошин пересказывает пятую ступень лествицы о попечительном, И действительном покаянии, в коем описуется житие святых осужденников и оттемница. Отравленный хитон Геракла. Хитон, пропитанный кровью кентавра Несса, превратившийся в яд. Когда Геракл надел Хитон, он сразу прирос к телу, причиняя невыносимые страдания. Доминиканцы, члены монашеского ордена, основанного святым Домиником, в 1215 году. Одним Из назначений ордена была охрана церкви от ереси. С 1232 года в руки доминиканцев была передана инквизиция. Николай Коперник, 1473-1543, избранный каноником, в 24 года, в 1512 году поселился в городе Фромборг в одной из башен крепостной стены, служившей ему обсерваторией. Кеплер и Оган, 1571-1630. Немецкий астроном, открывший законы движения планет. Риман Георг Фридрих Бернхарт. 1826-1866. Немецкий математик. Государство. Тихчайшее же воспитание. Эту мысль Волошин зафиксировал в дневнике еще 28 сентября 1914 года. Из всех насилий, производимых над человеческую личностью... «Убийство — наименьшее насилие, а воспитание — наибольшее». Компрочекосы — сообщество бродяг, 17 век, которые скупали и перепродавали детей, фабрикуя из них уродов и коллег. Подробно описаны в романе Виктора Гюго «Человек, который смеется» 1869. Горотта, применявшиеся в Испании орудие казни посредством удавления. Левиафан — Эпиграф, цитата из книги английского философа Томаса Гоббса, 1588-1679. «Левиафан» или «Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» 1651. «Левиафан» — библейская мифология, фантастическое морское чудовище, упоминаемое как пример непостижимости божественного творения. Наиболее развернутые его описание в книге Иова, на которую опирается Волошин. Суд, призыв архангела, апокалипсический призыв, возвещающий начало страшного суда. Звериный круг, круг зодиака. Дом поэта, 2 ноября 1926 года Волошин писал Остроумовой Лебедевой. Сейчас заканчиваю большое стихотворение о Коктебеле же, дом поэта, который посвящается всем гостям и друзьям Коктебеля. Дом Волошина в Коктебеле был построен в 1903 году. В 1910-1920 годы стал местом отдыха многих деятелей культуры. С 1923 года взят под охрану советской властью. Айланд, китайский ясень. Алкеев стих, Алкеева строфа. Состоит из четырех стихов лагаедов, введенные древнегреческим поэтом Алкеем, 7-6 -VI век до эры вулкан Карадак, являющийся остатком потухшего вулкана, mm -hmm. альвийский герб, Ольвия, греческая колония в северо-западном Причерноморье, Слизница, слезница, У древних сосуд, которые ставили в могилу, полагали, что в нем скоплялись слезы оплакивающих покойника. Глед, глазурованный сосуд или черепок его, бусый, буро-дымчатый, темно-голубо-серый. Каких последов в этой почве нет? Сравни статью Волошина «Культура и искусство памятники Крыма». Крым не музей. Сюда от избытка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 Подразумевается строки и стихотворения Тючева Цицерон 1830 год. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Аделаида герцик. Стихотворение написано в ответ на просьбу сестры поэтесы герцик написать о ней воспоминания. 17 февраля 1929 года Волошин писал сестре Аделаиды. Хотел исполнить просимое вами и исполнил. Но это вышла не страница мемуаров, а стихотворение, посвященное памяти Аделаиды Казимировны. Пасконь, вид конопли, дающий крепкое полотно. Изида, египетская мифология, богиня плодородия, воды и ветра. Ей приписывалось изобретение магических формул и знание сокровенных тайн. Сугдейской старины, сугдея, сугдая, название судака в период греческого и генуэзского владычества. В судаке... Находилась дача семьи герцог. «Владимирская богоматерь» В автографе стихотворения Волошиным зачеркнуты строки после строки пятой. «Нет ни сил, ни слов на языке. Собранный в зверином напряжении львенок-сфинкс к плечу ее прирос. К ней прильнул и замер без движения. Весь порыв и воля, и вопрос». Зачеркнуты также строки после строк «Всей Руси в веках озрена и Владимирская Богоматерь Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам на порогах киевским ладьям, указуя правильный фарватер. Изъять эти строки предложил Дурылин в письме к Волошину от 20 мая 2 июня 1929 года. Владимирская Богоматерь, византийская икона XI века, привезенная в Киев в начале второй четверти XII века, с древних времен воспринималась как национальная святыня – Ныне хранится в Третьяковской галерее. Стихотворение обращено крупнейшему исследователю русской иконописи Александру Ивановичу Анисимову, 1877-1932, автору статьи «История Владимирской иконы в свете реставрации» и книги «Владимирская икона Божией Матери». Работ, использованных Волошиным при написании стихотворения. ушла с Андреем в Боголюбов. В 1155 году икона была перевезена из Киевской Руси в Суздальскую Андреем Боголюбским около 1111-1174, князем Владимира Суздальским с 1157 года. Была помещена не позднее 1161 года во Владимирском Успенском соборе Боголюбова, Замок под Владимиром, резиденция Андрея Боголюбского. Хромец Железный, Тимур, Тамерлан, среднеазиатский полководец. Разбив в 1395 году золотоордынского хана Тахтамыша, преследовал его до русских пределов, разрушил Елец кто в Москву ему прохода не дал. Под угрозой нашествия Тамерлана великий князь Василий Дмитриевич велел перенести священную икону из Владимира в Москву, в Успенский собор, где она была торжественно принята 26 августа 1395 года. В тот же день Тамерлан оставил пределы России. Ушла предстательница дева из своих поруганных святынь, Во время нашествия Наполеона в 1812 году икона была увезена на несколько месяцев во Владимир и Муром, весной 1813 года возвращена в Московский Успенский собор. «Ты» явила подлинный свой лик. В 1919 году Всероссийская комиссия по раскрытию памятников древнерусской живописи приступила к реставрации иконы, которая была освобождена от ризы, оклада и позднейших прописей». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОЗ Логос. Май 1990 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читала Ирина Ерисанова.